Мы и время. Ну так вот, сначала все будет плохо, а потом относительно хорошо. Затем опять плохо, а после опять относительно хорошо.